Глава вторая. Лорд Кайдэль. Лорд Кайдэль шёл по коридору дворца правящей династии города. Ему казалось, что он насквозь пропитался сыростью проклятого подземелья, овцами с последней поставки, их продуктами жизнедеятельности и ещё боги знают чем. К сожалению, у него не было времени на ванну или смену одежды. Королева Аинель не отличалась ангельским терпением, впрочем, как и её брат и по совместительству муж Арденэль. Все эльфы, которые встречались ему на пути, вежливо здоровались и уступали дорогу. В этом состояло преимущество должности капитана королевской стражи. Если ты идёшь достаточно быстро, все считают, что у тебя срочное дело. Беда в том, что после того, как золотой дракон сотворил заклятие, заставив целый город воспарить к небесам и исчезнув для окружающих, срочных дел практически не осталось. Город застыл, словно муха, увековеченная в янтаре. Медленно тянулись дни, похожие друг на друга, как одна яйцевые близнецы. Каждый житель точно знал, чем именно будет заниматься сегодня и что станет делать завтра. Некоторое разнообразие существовало разве что в жизни женщин. Эльфийские города, чьё название было получено канула Валиату, славились своими узорчатыми шалями из тонкой шерсти. Изделия получались невероятно красивыми и при этом тёплыми. Искусные творения прекрасных эльфийских рук носили богатые купчихи и дворянки. Все, кому толщина кошелька позволяла совершить подобную покупку, По сути, город содержали женщины. Многие высокородные дамы, даже в гости или за покупками, отправлялись, прихватив с собой корзинку с рукоделием или поясную прялку, чтобы не прерывать работу. И, конечно, самые лучшие шали выходили у королевы Айнель, чьё имя означало сияние. Узоры на её шалях были так прекрасны, что многие представительницы королевских династий считали хорошим тоном иметь в своём гардеробе хотя бы одну. Королева ожидала капитана стражи в своих личных покоях. Это означало, что разговор будет приватный при минимальном количестве свидетелей. Покои Айнэль, отделанные в нежных пастельных тонах, были одними из самых светлых и просторных комнат во всём дворце. Она медленно выплыла откуда-то из-за шёлковых занавесок. Пристрастие королевы к зелёному цвету было известно каждому при дворе. Вот и сейчас прекрасная Айнэль отдала предпочтение зелёному шёлковому платью. Гладкая, блестящая материя плотно обхватывала стройный гибкий стан эльфийки, подчёркивала тонкую талию и мягкими складками ниспадала до самого пола. Изредка из-под подола мелькала зелёная атласная туфелька, расшитая изумрудным бисером. В платиновых волосах сверкала диадема с искусно огранёнными безупречными изумрудами, величиной с голубиное яйцо каждый. Ювелиру удалось сделать так, что любой, даже самый незначительный источник света, заставлял камни сиять, буквально приковывая к себе взоры окружающих. Говорят, далёкий предок леди Айнэль всыпал любовью к самой красивой и знатной эльфийке. Та не считала влюблённого ровня себе, Но милостива согласилась на брак при условии, если он умудрится достать для неё самое невероятное украшение из тех, что она видела. С учётом того, что девушка была единственным крайне избалованным ребёнком, не знавшим ни в чём отказа, задачка казалась практически невыполнимой. Но не для влюблённого, готового свернуть ради прекрасной возлюбленной горы. Для начала предок нашёл камни Злые языки поговаривали, будто для этого ему пришлось осквернить несколько древних святилищ, но этого никто не смог доказать. Хотя сам предок впоследствии старался не иметь никаких дел с гномами. Возможно, это и породило слухи о том, что пострадавшей стороной при создании диадемы были именно гномы. Изготовление ювелирного украшения было поручено полуэльфу Белениюсу. славившемуся в те времена своими изделиями из благородного металла, драгоценных камней и самоцветов. Его украшения до сих пор никто не смог повторить, как не бились. Многие ювелирные дома подходили очень близко, но всё равно это было не то. Белениус соединил изумруды и золото в настоящее произведение ювелирного искусства. Однажды какой-то бард посвятил балладу красавице и сравнил её диадему с застывшей песней из камней и металла. Было ли это проклятие, преследующее камни, не совсем понятного по происхождению, или роковое стечение обстоятельств? Но диадема оказалась последним творением талантливого ювелира. почти сразу после того, как украшение было передано в нетерпеливые руки заказчика, а гонорар был уплачен весь до последнего медика, в дом Белениуса проникли грабители, убили ювелира и унесли всё хотя бы сколько-нибудь ценное. Впрочем, это обстоятельство ничуть не смутило гордую эльфийку Она благосклонно приняла диадему в качестве свадебного подарка и отправилась под венец подруку сосчастливленным влюблённым. Лорд Кайдэль. Голос Айнэль был холоден, как снега на самых высоких вершинах Урдельских гор. Как мило, что вы наконец нашли время, чтобы посетить нас. капитану умудрился сохранить непроницаемое выражение лица и изобразил придворный поклон скорее для того, чтобы собраться с мыслями, чем из-за придворного этикета. Ваше величество, я спешил на ваш зов, как только мог, заверил он высокородную эльфийку, в чьих изумрудных глазах плескалась подозрительность. Это неудивительно, как известно, заговоры существуют при любом дворе. И если правитель позволит себе расслабиться, вполне может сменить статус действующий на статус бывший, с замечательным местом в семейном склепе в придачу. То есть, если мы сейчас выглянем в окно, сможем увидеть вашу лошадь. Вопрос принадлежал королю Арденелю, появившемуся из зашёлковых занавесок вслед за супругой. В отличие от сестры, король отдавал предпочтение белому и серебру. Оба цвета ему шли примерно одинаково, и сегодня он был облачён в белые, расшитые серебром штаны и такую же тунику, подпоясанную серебряным наборным поясом с кинжалом, в красиво отделанных серебром ножнах. Какую лошадь? Удивлённо вскинулся лорд Кайдэль, который предпочитал передвигаться либо пешком, либо на левбае. На самом деле, его род славился разведением грифонов. Но в чертях города особо не полетаешь, да и грифону нормально приземлиться некуда. Которую вы загнали, спеша сообщить нам о причине сегодняшнего террора, сароничной улыбкой пояснил король. Лорд Кайдэл тоже улыбнулся в ответ. Он не в первый раз был приглашён в личные покои королевы и точно знал, что в окна видны лишь сад и тюрьма для родовитых хусников. Урдера начальника королевской династии города было весьма специфическое чувство юмора. Он считал, что узники, глядя на роскошь дворца сквозь тюремную решётку, осознают, что именно потеряли. Это будет способствовать воспитательному процессу, а самим власти мущим не будет лишним напоминанием о том, что от сумы и тюрьмы зарекаться не следует. Его величество явно решил пошутить, тем более что конюшни располагались с другой стороны дворца. Насчёт же сегодняшнего терорама, как изволил выразиться его величество, давать объяснения было ещё более затруднительно, чем о том, куда же подевалась его загнанная лошадь. Дело в том, что водоворот, через который прибыли незваные гости, не был рассчитан на разумные формы жизни и обладал несколькими уровнями сложнейшей магической защиты. Иными словами, странная компания людей и эльфов должна была попросту утонуть, а их тела пойти на корм рыбам или другим озёрным обитателям. Но нет, они практически без вреда для себя, если не считать мокрой одежды, преодолели ловушки И если бы не сработала система магического оповещения, установленная чисто на всякий случай, о присутствии чужаков узнали бы далеко не сразу. Ещё одна вещь смущала его в утреннем происшествии. Девчонка, человеческая рыжеволосая девица со скверным характером, острый язык и к тому же с полным отсутствием чувства самосохранения, несмотря на верёвки на руках и ногах. Она не упустила ни одного шанса, чтобы не похитничить в его сторону, хотя точно знала, что полностью находится в его власти. А значит, он вполне может сделать с ней что угодно на правах пленившего её. Но не идёт, кожа же она. Если бы она была просто человеком, он не стал бы с ней церемониться. Но тут было одно большое но. Он не мог с точностью определить, к какой именно расе она относится. На первый взгляд, обычное человечечко, рыжее, сероглазое, наглое. В общем, ничего примечательного. В любой деревне хотя бы одна такая сыщется, а то из десятка два наберётся. Но почему тогда стоило ему отвлечься хотя бы на мгновение и прикрыть глаза или же отвернуться в сторону, как он совершенно забывал, что девчонка рыжая. Ему казалось, что это сереброволосая эльфийка с поразительными янтарными глазами, в глубине которых притаились мерцающие изумрудные вкрапления. Лорд Кайдэль не понимал, как вообще такое возможно. Эльфийки с такой внешностью были редкостью и обычно принадлежали к клану тигриных всадников. Их оберегали, как и всех эльфиек, и редко позволяли покидать стены родного города. Затем оказалось, что эльфийский воин безропотно сложил оружие, лишь только Кайдель пригрозил девчонке кинжалом. Стражники нашли в её сумке родовые клинки явно эльфийского происхождения, а сами мечи откликнулись на зов хозяйки, что было практически невозможно. Родовые мечи редко общались даже с представителями рода, к которому принадлежали, из поколений веков. Потом явился её брат Стопроцентный эльф, глядя на которого, капитан понял, что рыжий и этот сереброволосый с мечами наголо не просто брат и сестра, а близнецы. Это было настолько невероятно, что он даже тайком ущипнул себя, чтобы убедиться в реальности происходящего. Впрочем, руки, порезанные клинками рыжей, до сих пор саднили под повязкой, напоминая о том, что всё случившееся далеко не сон. Надо будет потом зайти к целителю, убедиться, что яда в мечах не было. Сделал в уме пометку он. К нам проникли посторонние, осторожно сообщил капитан, чем вызвал на лицах королевской четы одинаковое выражение удивления. Говорят, что принцессу ищут. И как же им это удалось? вопросила сиякельная Айнель. Выражение её лица вернулось к обычному высокомерию, но Кайдэль отчётливо понимал, что ходит по лезвию ножа, и, несмотря на толстую подошву своих сапог, практически ощущал остро заточенный металл под своими ступнями. Понятия не имею, ничуть не покривил душой он. Дорогая, разве так уж важно, как именно они сюда попали, если они уже здесь? Его величество коснулся руки своей царственной супруги. "Это очень важно, любовь моя", откликнулась та. "Раз прошли одни, могут пройти и другие". "Один из них утверждает, что он брат принцессы", добавил лорд Кайдэл. "А вот это точно не имеет никакого значения", медленно улыбнулась королева. "Для палача Нет никакой разницы в том, кому придётся рубить голову. Разве что сапоги достанутся более качественные. Капитан напрягся. В глубине души он надеялся на иной исход. Ну, выгнали бы странников из города к чертям и ладно. Дракон может качественно запугать пришельцев, чтобы не вздумали давать волю языку. Пусть проваливают на все четыре стороны, но убивать у нас нет палача напомнил лорд Кайдэль о том, что все присутствующие и так знали это не страшно улыбка её величества стала ещё шире вы лорд Кайдэль возьмёте на себя эту почётную обязанность я изумился тот я не палач но станете им по королевскому приказу Или вы, лорд, забыли ваши клятвы верности и служению интересам клана?